Глава 15. Московское метро. Самое опасное. «Слышь, Ворон, ты не перестарался?» – нервно уточнила у нашего предводителя Нина. «Да не переживай, вечно ты осторожничаешь. Эта решетка еще ни разу не подводила», – спокойно ответил он. «А теперь приготовьтесь, работы будет много. С двух сторон к нам подобралось не меньше сотни тварей, шныревики составляли только треть из них». Еще были более крупные особи, похожие, да ни на что не похожие, просто крупные куски мяса и зубов с разным количеством конечностей, просто какие-то микробы-переростки, головастики зубастые. Еще были мерзкие насекомые, ползающие как по стенам, так и по потолку, напоминали они сороконожек, только каждая их нога была размером с мою руку и могла запросто проткнуть человека насквозь, их спины прикрывали прочного вида пластины. «О, а из них я себе доспехи сделаю!» – обрадовался Имба. «Ты для начала попробуй их убить». Уровни мутантов поражали. У некоторых цифра над головой была даже больше тридцати. Но всех рассмотреть было сложно. Да и времени не было. В принципе, я был согласен с Ниной. Что-то многовато тварей, учитывая, что защитой является лишь одна решетка. Но пора действовать. Я начал палить в мутантов всем подряд. Ко мне присоединились остальные, заклинания едва успевали перезаряжаться, как снова летели во врагов, те гибли, но их даже не становилось меньше, слишком много, да тут работы на два дня, как ворон собирается вернуться к утру, да и судя по его реакции, он сам, похоже, понимал, что действительно перестарался и не ожидал такого наплыва тварей, но самый неприятный сюрприз ждал нас спустя полчаса боя. На наших изумленных глазах та самая дверь в решетчатой стене, через которую мы пришли, вдруг открылась. «Это невозможно!» – вырвалось у ворона. «Как видишь, возможно!» – рявкнул я. «Переведите огонь на дверь, ее надо закрыть!» Но мои слова запоздали. С жалобным треском дверь слетела с петель и зазвенела, проскользнув по полу. Но в образовавшийся проход уже ударили наши заклинания. «Нам повезло, что разума монстров практически отсутствовал, и они, не обращая ни на что внимания, буквально бились между собой, чтобы пролезть в этот дверной проход, таким образом мешая друг другу. И слава богу, остальная часть решетки держалась крепко, так что мы сосредоточили весь огонь в одном месте, пока это помогало. Но вот сколько мы можем сдерживать тварей, хотя мне вроде показалось, что их количество стало уменьшаться». Прошло еще полчаса, и да, твари за решеткой стало гораздо меньше. Но и мы, практически все, уже потратили ману и использовали заклинания намного реже. Но я уже перевел дух, и можно сказать, что мы справлялись. Однако, как говорится, беда одна не приходит. Со стороны эскалатора раздался какой-то шум, и я с ужасом увидел спускающихся по нему таких же монстров, что и за решеткой». Тварей, к моему изумлению, была целая толпа. Эх, не было там ни решеток, ни других защитных сооружений. Мы оказались загнанными в ловушку, да еще истощены затяжным боем. С одной напастью мы бы справились, а вот с этой тут уже и мне стало страшно. Все развернулись и тут же забыли про толпу тварей в тоннеле. Было вообще не до них. Это вообще как? Раздался голос Векса, и мне показалось, что в нем появились панические нотки. «Ворон, где хранители?» «А я почем нахрен знаю?» – проворчал тот. «Я что, хранитель, что ли? Кончай стерить, Векс. Это нам не поможет. Вытаскивай меч. Пришла пора танковать». Я сразу призвал засранца, и сестры Одинцовы повесили на него бафы. Хилерша лечащий, а вторая усиливающий – И теперь боевые заклинания обрушились на мутантов, которые уже практически добрались до нас. Монстры были такие же, что и в тоннеле, и бой принял совершенно другой поворот. Векс и засранец старательно танковали и задерживали мутантов как могли, но все же немало тварей просачивались мимо них и нападали на нас с Максом. Наше здоровье постепенно уменьшалось из-за ран». Но целительница пока была внимательна и успевала подлечивать, как и ее сестра, постоянно возобновляющая слетающие под атаками монстров бафы. Все остальные маги сосредоточились на монстрах, пытавшихся пробраться через решетку. Они никогда раньше не сталкивались с подобной опасностью, и в ближнем бою толку от них было мало. С одной стороны, может и хорошо, что не лезли вперед. Тем не менее, им приходилось периодически отвлекаться – Сколопендры по потолку и стенам иногда добирались и до них, но вновь помогала Хиллерша. да и сестра ее исправно вешала на всех бафы, щиты и даже сама иногда била скалопендр посохом. Именно эти ползающие твари оказались самыми неприятными. В разгар боя они могли на тебя прыгнуть с потолка или даже не прыгать, а зацепившись за потолок задней половиной конечностей, атаковать передними. Бой длился долго, честно говоря, я уже потерял счет времени. Теперь уже сам почувствовал подступающую панику у своих товарищей, даже у старшекурсников. Но уж если даже мне стало не по себе, все же я побывал в не менее сложных ситуациях и, наверное, закалил немного свою нервную систему. То каково этим мальчишкам и девчонкам, которых к таким фулконтактным контактным боям готовили только теоретически. Одно дело из-за решетки шмалять. А другое – такой экстрим, как сейчас. Все были на пределе, а монстров было слишком много. Мне пришлось использовать запасы энергии ядра, чтобы уменьшать их поголовье. Но убить всех казалось невозможной задачей. «Нужно прорываться к выходу!» – крикнул я нашему предводителю. «С ума сошел! Они же оттуда и лезут!» – возмутился Ворон, отправляя в полет очередной шар, который отшвырнул одну из захваченных огнем Скалопендр. Да и нам в спину ударят твари из туннелей. Ты посмотри, сколько их осталось, возразил я. Здесь мы в ловушке, ты что не понимаешь и сколько ты продержишься, а ты лыс держим. Действительно, желающие добраться до нас, конечно, были, но такого напора, как раньше через дыру в решетке уже не было. Да и мне вообще показалось, что часть монстров просто отступила. На лице ворона промелькнула тень сомнения, но, видимо, не признать мою правоту он не мог. «Смотри, малой, если из-за этого мы сдохнем, я тебя в аду достану», – рявкнул он. «Договорились», – ухмыльнувшись, ответил ему. «Нашел, блин, чем грозить». «Смелый, ёпта!» – не удержался имба. «Это мы там его достанем, лидер, твою мать! Таких лидеров!» «Кстати, удивительно, но мой брат по разуму ни разу не выразил желания сражаться вместо меня, что само по себе очень странно. Им бы обычно никогда не отказывался от возможности управления телом. На мой прямой вопрос он просто не ответил, еще более странно. Тем временем ворон начал действовать». Он быстро и коротко раздал команды, и наш небольшой отряд медленно начал продвигаться вперед, что было очень нелегко, учитывая, что мана уже подошла к концу. Правда, старшекурсники постоянно пили зелья и более-менее быстро ее восстанавливали. Сестры поделились зельями с моими товарищами. Понятно, что этого было недостаточно, чтобы убить всех монстров, но, по крайней мере, хватало, чтобы хоть как-то страховать нас». Теперь сдерживать тварей, желающих проникнуть на перрон, мы так эффективно уже не могли. К моей радости, те почему-то особо не горели желанием нас преследовать и занялись более легкой добычей телами своих сородичей. Вестибюль наполнили чавкающие звуки. На эскалаторах стало немного полегче. Засранец с матами прорывался вперед, ломая черепа тварей. Макс прикрывал спину. «Остальные убивали тех, кто прорывался через танков и падал на нас сверху, но и периодически страховали от тех немногих тварей, которые нападали на нас с тыла. На выходе с эскалатора мутантов было не меньше, а, по-моему, даже больше. До сих пор оставшиеся турникеты были еле видны из-за толпы мечущихся тварей, пытающихся добраться до вкусной, теплокровной добычи. Пробиться к выходу в город вообще нереально». Судя по взгляду ворона, которым тот одарил меня, он уже явно готовился к отправке в ад, а там, соответственно, к моим поискам в нем. Но помощь пришла, можно сказать, непонятно откуда, но весьма своевременно. Их было человек 15, средний уровень 30-35, одетые в легкие кожаные доспехи, но, судя по всему, достаточно высоких уровней, действовали они очень слаженно и эффективно. Огненные заклинания, особенно огненный поток, который практически у всех появившихся бойцов был, видимо, прокачан по полной программе, прокладывали в толпе тварей целые выжженные просеки, заполненные обгоревшими телами. Таким образом, огонь оказался самым эффективным средством, намного лучше молнии, льда и всего остального. Монстры, атаковавшие нас, поняли, что куда более опасные враги идут с другой стороны и перенесли свое внимание на новоприбывших врагов, а небольшая часть тварей попыталась перебраться через нас и сбежать вниз по эскалатору. Правда, куда они там могли спрятаться, учитывая, что тоннели были ограждены решетками, я не знаю, так что нам стало полегче, оставалось отстреливать желающих прорваться. Тем временем бойцы заметили наш небольшой отряд. «Здесь люди!» прокричал один из них, повернувшись к выходу. Ты о чем? крикнул его сосед. Визги, клекати, стрекотания и писки, исходящим от монстров, общаться можно было только таким образом. Кто в этой толпе может выжить? Да я откуда знаю? Давай их и спросим! К хранителям, а то, что это были они, я в отличие от своих товарищей увидел сразу в их именах. Пришла помощь с улицы, и через 10 минут все было кончено. Я еще раньше отозвал засранца, который, несмотря на все бафы и лечилки, еле держался. Но вот опыта, думаю, мы сегодня в любом случае заработали неслабо. Я невольно зажал нос рукой, настолько запах сгоревшего хитина, горелого мяса и паленой шерсти бил в нос. Такие же чувства, судя по всему, испытывали остальные. А вот нашим спасителям эта вонь, судя по всему, совершенно не мешала. «Вы кто?» Раздвинув толпу неприязненно смотревших на нас бойцов, перед нами оказался крепко сбитый мужик с холодным взглядом и коротким ежиком черных волос. Лицо перечеркивал выцветший след от шрама. Странно, насколько я знал, любые шрамы можно было свести с помощью целителей. Иван Фирсов, старший хранитель, 48 лет, класс, боевой маг, уровень 34, отношение к вам. «Недоверие 60 процентов». «Да, уровень серьезный. Судя по всему, местный начальник». «Я Иван Фирсов, старший хранитель этого участка подземелий», — продолжил он. «Так кто вы?» «Я покосился на ворона». «Да, видимо, наш предводитель слегка растерялся». «Ладно». «Мы студенты из Московской академии магии», — сообщил я ему. «Студенты?» В глазах Ивана горело неподдельное удивление. С не меньшим удивлением он внимательно осмотрел нас. «Интересно, это твой голем был?» «Засранец?» «Мой». «Засранец, говоришь?» В глазах его промелькнула усмешка. «Забавное имя!» «Каким образом вы оказались здесь?» «Мы просто тренировались». Наконец пришел в себя ворон, вспомнив, что он вообще-то здесь старший. «Тренировались?» Удивленно поднял бровь фирсов. «Да, старший». Рядом с ним появился невысокий, щуплый, узкоглазый человечек, чем-то напомнивший мне сарфата, но только гораздо мельче. Блин, если бы не прочитал его характеристики, никогда бы не поверил. «Фарх Тавтагаев, хранитель, 35 лет, класс, ассасин, отношение к вам, безразличие 50 процентов». «Да, Фарх!» – развернулся к нему тот. Они выбрались из вентиляционных шахт у эскалаторов, там все закрыто, но решетки оказались сорванными, никогда такого не было. Кто сорвал, монстры? Похоже, да. Так, старший хранитель вновь посмотрел на нас, и на этот раз его взгляд мне очень не понравился. Студенты, говорите, они выле выпустили тварей? Они сорвали решетку, возмутился ворон. «Мы здесь ни при чем». «Сорвали? Закрытую решетку?» Сарказма в словах Фирсова было предостаточно. «Не слишком ли умные монстры? За двадцать лет, пока я на должности старшего хранителя, такого никогда не случалось». «Ну и у нас такого никогда не было», — ляпнул в сердцах ворон, а я еле удержался от того, чтобы сделать известный жест рука лицо. «У нас?» — нахмурился хранитель. «То есть это не первый раз? Вы с какой станции вообще зашли? Здесь вас точно не было!» Иван остановил явно желающего сказать что-то нелицеприятное Фирсово Ассасин. «Надо вниз спуститься, пока туда монстры со всех станций не набежали. Ты же знаешь, что стадный инстинкт у монстров развит, заодно и посмотрим на решетку». «Так, держитесь за нами!» – коротко приказал местный начальник. «Спускаемся вниз! Если вы сказали неправду, я вам не завидую!» Мы только переглянулись. Спустя несколько минут начали спускаться по эскалатору. Мы оказались в самом конце цепочки хранителей, но, понятное дело, смогли все увидеть, а посмотреть было на что. Едва мы спустились до половины эскалатора, как снизу поперли твари. Но только теперь роли поменялись, бойцы, шедшие перед нами, просто выжигали тварей, даже не дав им подобраться близко. В результате нам в бою поучаствовать не удалось. Спустя пятнадцать минут станция была зачищена, и Фирсов вместе с Фархом минут пять изучали сорванную решетчатую дверь, валявшуюся в метрах трех от решетки. «Они ее вырвали, командир», – произнес наконец тот. «Вижу», – хмыкнул тот и оглядел поле битвы которая покрывал толстый слой трупов, буквально плавающих в крови. — То есть вы здесь в десятером отбивались от них? — поинтересовался старший хранитель. — Ну да. — Отношение старшего хранителя Фирсова к вам увеличилось. Текущее отношение — безразличие пять процентов. — Ого, как-то резко повысилось отношение. Это радует. Но вот мои спутники не видели того, что видел я, и смотрели на него настороженно. «Сколько времени бой длился, Фарх?» Поинтересовался он у ассасина и пояснил нам. «У него есть заклинание специальное». «Около двух часов», – задумчиво ответил тот, поводя какое-то время руками по сторонам. «И, кстати, если бы не эти два часа, то у нас был бы прорыв. По крайней мере, дежурную смену точно смели бы, а там на улицу. Тут и отношение ассасина ко мне или к нам увеличилось». «Текущее отношение, уважение 15 процентов». «Да знаю», – проворчал его командир. «Не надо мне объяснять, что было бы. Можно сказать, они нам очень помогли. Два часа, студенты, в десятером. Вот теперь слышу удивленные нотки, но какие-то восхищенные, что ли. Какой курс?» мы ну третий, а не первый», – показал рукой ворон. «Вот как». Отношение старшего хранителя еще немного выросло. Текущее отношение, уважение, 10%. Надо же. Что ж, вы молодцы! Вдруг улыбнулся Фирсов какой-то доброй улыбкой, и я увидел, как у окруживших его бойцов отношение с безразличия и недоверия меняется на симпатию. В такой ситуации нам бы было даже очень сложно, а вы, студенты! «Не знаю, как вы попали на эту станцию и как твари ее заполнили, но вы нас выручили. По-хорошему, я должен сдать вас ректору академии». Фирсов еще несколько секунд задумчиво нас рассматривал. «Не надо, пожалуйста», – попросил Воронов. «Не буду. Фарх проводит вас на всякий случай. К подъему успеете». «Спасибо», – практически хором сказали мы. «Я ваш должник», – весело хмыкнул тот. «Мы все должники, ребята, так?» Повернулся он к бойцам, и те дружно поддержали его. «Видите?» Вновь повернулся к нам. «Если встретишь хранителей, скажи, что Иван Фирсов твой должник. Они поймут. И если что, я всегда помогу. А вы далеко пойдете, ребята?» «Ой, далеко!» Заржал он вдруг. «Если не остановят!» «Юморист, ёпта!» Появился имба. «Ты лучше скажи, куда во время боя делся?» хидно осведомился я. Мешать тебе не хотел. Явно недовольно проворчал тот. Решетку мы сделаем. Чем, кстати, открыли? Ключ подобрали магический. Неохотно проворчал Сергей. А, -а, а! Вдруг рассмеялся старший хранитель. Понял. То есть вы выходите на перрон, закрываете дверь, вызываете монстров и через решетку мочите. Интересная затея. Ну что ж. «Монстров нам не жалко, особенно для таких студентов. Замок будет такой же. Подберете? «Подберём». Растерянно кивнул явно изумлённый такой покладистостью ворон. «Ну и отлично. А сейчас двадцать минут вам на сбор лута. Заслужили они его, а, ребят?» «Заслужили». Почти хором весело гаркнули хранители.